Глава 6. Актар и встреча с Давидом. Давид жил в окрестностях 12-го района. Этот район всегда славился бандами, которые воевали друг с другом на протяжении многих лет. Приехав в этот район к вечеру, Актар сразу отправился на поиски Давида. Давид представлял собой мужчину средних лет. Он был ветераном войны. После прихода с войны в 30 лет Он, не найдя себе применения, пошел в банду командиром, которой был Григорий. Но он, в отличие от других, вовремя ушел из банды, а сейчас он работает охранником продуктового магазина. Приехав по адресу, Актар вышел из машины и сразу попал под перекрестный огонь между бандами. Но Актар вспомнил, что у него был семизарядный пистолет. Взяв его, он открыл обратный огонь. Выпустив все патроны, при этом он успел ранить и убить несколько человек. За Актаром началась погоня. Уходя от погони, Актар забрел на неизвестную улицу. Но и там ему не повезло. За ним начала охотиться банда сров стрита. Убегая от погони, Актар бежал так быстро, что практически не оглядывался назад. Так было его, может, и поймали. Но в этот миг, когда его практически окружили, его спас таинственный человек, открывший ему свою дверь. Актар без раздумий сразу зашел и, посмотрев в глазок двери, увидел, что члены банды прошли мимо. В квартире он увидел перед собой человека на вид лет сорока семи с бородой. Он представился Давидом. Актар сказал, что он его как раз искал. Он спросил, знает он что-нибудь о Григории и где его можно найти. Давид сначала не хотел говорить, так как за помощь человеку с другого района его могут убить. И тогда Актар рассказал, что Григорий похитил его жену и маленькую дочь. Давид ответил, что это ему знакомо. Когда-то он убил его сына, и поэтому он решил ему помочь найти Григория. Он рассказал, что Григорий — известный бандит и торговец оружием. Давид ему рассказал, что недавно, когда прогуливался по улице, стал свидетелем разговора одной банды, что скоро он отправится на какую-то сделку по торговле оружием с бандой Рофф-стрита на старом заводе под названием «Портай». Выслушав, он спросил, где можно найти этот завод и когда именно будет эта сделка. Он ему ответил, что у него есть старый приятель в одиннадцатом районе, который работает охранником на этом заводе. Может, он знает, когда будет проходить эта сделка, и порекомендовал ему отправляться в этот район.